четыре минуты. Мушкетону понадобится минутой больше. Итого пять. За эти пять минут вы пробежите четверть мили». Рамис быстро съел кусок цыпленка, выпил стакан вина и переоделся. «Теперь, — сказал он, — я пойду к его преосвященству. Позаботьтесь об оружии, Портос. Стерегите хорошенько вашего палача Д'Артаньян. Будьте покойны. Мушкетона сменил гримо. Он сидит у входа в подвал. Все же усильте надзоры, не теряйте даром ни минуты».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 Прочел ему приговор, как это всегда делается с осужденными на смертную казнь. «Что это значит?» — спросил Арамис Джаксона. Джаксон сделал знак, что ничего не понимает. «Значит, это свершится сегодня?» — спросил король с волнением, которое поняли только Джаксон и Арамис. «Разве вас не предупредили, что это свершится сегодня утром?» — спросил человек в черном. «Итак...»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 Я хотел бы причаститься, а затем обнять моих детей и проститься с ними в последний раз. Будет ли мне это разрешено?» «Без сомнения», — отвечал комиссар парламента, и он удалился. карамис придя в себя, сжал кулаки так, что ногти впились в ладони и громко застонал. «Садитесь, Джаксон», — сказал король, опускаясь на колени. «Вам остается выслушать меня, мне исповедаться». «Не уходите», — обратился он к карамису который хотел выйти